По прошествии многих лет. Разумеется, скоропостижная кончина мистера Винси сильно взбудоражила весь колледж, но все знали, как тяжело он болел, и, по представлении доктором соответствующей справки, решили не проводить расследование. В те времена расследование не являлось обязательным, и его старались избегать, так как нередко оно приводило к скандальным разоблачениям. При таких обстоятельствах меня не допрашивали, а сам я никому не рассказывал о нашей последней встрече. Упомянул только, что он заходил ко мне, как это часто бывало. В день похорон из Лондона прибыл адвокат. Он проводил моего бедного друга в последний путь, и тут же уехал со всеми своими бумагами и документами. Разумеется, я ничего не сказал ему о железном сундучке, оставленном мне на хранение. В течение последующей недели не произошло ничего заслуживающего внимания. Я с головой ушел в подготовку к экзамену, поэтому даже не присутствовал на похоронах, и не говорил с адвокатом. Наконец я сдал экзамен, вернулся домой и плюхнулся в кресло, довольный своим успехом, а это действительно был успех и блистательный. Вот тогда-то, освободясь, наконец, от заботы, которая много дней поглощала все мои мысли, я вспомнил о событиях ночи накануне смерти бедного Винси. «Что же все это означает?» — вновь спросил я себя. «Услышу ли я еще об этом деле? А если нет, то как следует поступать с загадочным сундучком?» Я сидел и размышлял. И чем больше я размышлял, тем тревожнее становилось на душе таинственное ночное посещение, предчувствие неминуемой смерти, моя торжественная клятва в случае нарушения, которой Винси грозил призвать меня к ответу, даже из мира потустороннего, всё это требовало объяснения. Уж не совершил ли мой друг самоубийство? Похоже, было, что так. И что это за поиски, о которых он говорил так невнятно? Во всем этом, Было что-то сверхъестественное, и хотя я человек отнюдь не нервный и не склонен тревожиться по поводу событий или явлений, которые выходят за рамки реальности, в мое сердце закрадывался страх. Я уже начинал жалеть, что впутался во всю эту историю. Это раскаяние преследует меня вот уже двадцать лет. Неожиданно послышался стук в дверь. Мне принесли большой голубой конверт. С первого же взгляда я понял, что это официальное послание от нотариуса, скорее всего, относительно моего опекунства. Это письмо, я все еще продолжаю его хранить, гласило Сэр, наш клиент, покойный Винси Эсквайр, скончавшийся девятого числа сего месяца в Кембриджском колледже, оставил завещание, копия прилагается, в котором назначает нас исполнителями своей последней воли. Из завещания следует, что в случае вашего согласия принять опекунство над Лео Винси, единственным сыном покойного мистера Винси, ребенком пяти лет от роду, вам будет выплачиваться пожизненная рента с капитала, вложенного в консоли. Если бы мы сами лично во исполнении точных и недвусмысленных распоряжений мистера Винси как устных, так и письменных не составили означенный документ, И если бы он не заверил нас, что руководствуется чрезвычайно вескими соображениями, мы вынуждены были бы, столь необычны предусматриваемые в нем условия, ходатайствовать, чтобы высокий суд в целях защиты интересов ребенка признал завещателя недееспособным. Будучи, однако, хорошо осведомлены, что завещатель является джентльменом глубокого ума и проницательности, и что у него нет никаких родственников, которым он мог бы доверить опекунство, мы воздерживаемся от опротестования последней воли покойного. Мы ждем ваших распоряжений о ребенке и о выплате причитающейся вам части ренты. Искренне преданные вам, сэр Джеффри и Джордан. Отложив письмо, я пробежал глазами завещание, которое, судя по его непонятности, было составлено с соблюдением строжайших юридических принципов. Насколько я мог уяснить, в нем повторялось... Все сказанное мне другом накануне смерти. Стало быть, это верно. Отныне я опекун мальчика. Тут я вспомнил о письме, оставленном вместе с сундучком. Принес и вскрыл его. В письме, как и следовало ожидать, говорилось, что я должен распечатать сундучок в тот день, когда Лео исполнится 25, и что его образование должно включать в себя изучение греческого и арабского языков и высшей математики. В постскриптуме указывалось, что в случае, если Лео умрет, не достигнув 25 лет, хотя такая возможность и маловероятна, я могу открыть сундучок сам и, ознакомясь с его содержанием, действовать по своему усмотрению. Если же я не захочу что-либо предпринять, я должен уничтожить сундучок со всем его содержимым. Ни при каких обстоятельствах я не должен передавать сундучок кому-нибудь другому. Письмо не добавляло ничего существенно нового к тому, что я уже знал. И, конечно, никоим образом не препятствовало мне выполнять свое обещание покойному другу, поэтому оставалось лишь сообщить господам Джеффри и Джордану, что по истечении 10 дней я буду готов возложить на себя обязанности опекуна. Затем я обратился к начальству колледжа и рассказал им все, что счел целесообразным. А это было не так уж много, хотя и со значительным трудом мне все же удалось убедить их, чтобы в случае, если я буду утвержден членом совета, а в этом не было никаких сомнений, мне позволили жить вместе с ребенком. Их согласие, однако, было оговорено условиями, что я освобожу квартиру, занимаемую мною в колледже. После недолгих поисков мне удалось снять прекрасную квартиру рядом с воротами колледжа. Далее мне предстояло найти няню. По зрелому размышлению я пришел к выводу, что не могу допустить чтобы воспитанием ребенка руководила какая-нибудь женщина, которая к тому же могла похитить у меня его привязанность. Мальчик уже в том возрасте, когда вполне может обойтись без женской помощи. Поэтому я принялся искать подходящего слугу мужчину. Мне удалось подыскать очень на вид благопристойного круглолицевого молодого парня, Он работал в конюшне, предназначенной для охотничьих лошадей, но сказал, что вырос в семье из 17 душ, с детства привык к заботе о своих многочисленных братишках и сестричках и охотно возьмет на себя попечение о мастере Лео, когда тот прибудет. Я отвез сундучок в город и оставил на хранение своему банкиру. Затем я купил несколько пособий об уходе за детьми и их воспитании, проштудировал их сам и прочитал вслух Джобу, так звали молодого слугу. Осталось только ждать. Мальчика доставила пожилая особа. Она горько плакала, расставаясь с ним. Малыш оказался прихорошеньким, никогда не видел более прелестного». У него были серые глаза, широкий лобик, четко, точно на камее вырезанное лицо, отнюдь не худое или истощенное. Особенно хороши были короткие золотистые кудряшки. Когда няня, наконец, нашла в себе силы проститься и уйти, он немного пахныкал, но скоро успокоился. Никогда не забуду этой сценки. Вот он стоит, очаровательный малыш, Трет кулачком один глаз, а другим посматривает на нас с Джобом. В золотых завитках его волос играет солнечный свет, льющийся из окна. Я сижу в кресле и маню его рукой, а Джоб, стоя в углу, издает какое-то странное кудахтание, которое, по его мнению, подкрепленному предыдущим опытом, должно успокаивать детей и внушать им доверие. Он катает взад и вперед приуродливую деревянную лошадку. Делает он это с таким остервенением, что возникает невольное сомнение в своем ли он уме. Так продолжается несколько минут. Затем малыш вытягивает ручонки и бросается ко мне. — Ты хороший, дядя, — говорит он, — страшный, но хороший. Через 10 минут, Он поедает уже большой бутерброд с маслом со всеми признаками довольства на лице. Джоб хотел было намазать джем поверх масла, но я решительно воспротивился, напомнив о тех авторитетных наставлениях, которые я ему читал. В скором времени, я только-только успел стать членом ученого совета, мальчик сделался любимцем всего колледжа куда, несмотря на все запреты, прибегал по сто раз на дню. Есть такие баловни судьбы, ради которых смягчаются и самые строгие правила. На алтарь этого маленького божества возлагались бесчетные приношения. И у меня возникла даже серьезная размолвка с одним старым членом ученого совета, давно уже покойным, который считался черствейшим человеком во всем университете и терпеть не мог детишек. Какое-то время нашего малыша подташнивало. Джоб стал внимательно за ним приглядывать. И что же обнаружилось? Бессовестный старикан заманивал Лео к себе и скармливал ему множество конфет с ликером. Как ему не стыдно возмущался Джоб, а ведь он был бы уже дедом, если бы поступил, как все люди. Эти слова означали, что ему следовало давно жениться, тогда бы он не приставал к чужим детям. «К сожалению, я не могу отвлекаться на описание тех чудесных лет», которые я все еще вспоминаю с глубокой нежностью. Время шло, и с каждым годом наша с Лео взаимная привязанность росла и росла. Мало кто так любит своих сыновей, как я, Лео, и мало кто из сыновей питает такую глубокую и прочную любовь, как Лео ко мне. Мальчик превратился в подростка, подросток — в молодого человека — И все это время он становился прекрасней и прекрасней, как телом, так и духом. В пятнадцать лет за ним укрепилось прозвище «Прекрасный принц», а за мной «Чудище». Каждый день, выходя на прогулку, мы слышали за спиной «Прекрасный принц» и «Чудище». Однажды обиженный за меня Лео набросился на здоровенного вдвое больше его мясника и задал ему хорошую взбучку. Я прошел мимо, сделав вид, будто ничего не заметил, но, видя, что драка затянулась, вернулся и стал подбадривать Лео громкими криками. Шутком... по этому поводу не было конца, и тут уж я ничего не мог поделать. Когда Лео стал постарше, студенты последнего курса придумали для нас новые прозвище. Меня не окрестили хороном, а Лео стали называть греческим богом. Не буду распространяться о своем собственном прозвище, скромно замечу лишь, что никогда не был красив, и с годами моя внешность не изменилась к лучшему. Что до Лео, то он вполне заслуживал такого прозвища. В 21 год он мог бы служить натурой для статуи молодого Аполлона. Никогда не встречал никого более красивого и в то же время совершенно равнодушного к своей красоте. К тому же он очень умен, схватывает все на лету, хотя и лишён задатков истинного ученого. Не хватает целеустремленности, качества может быть и скучного, но необходимого. В его образовании мы строго следовали отцовской воле, И общие результаты, особенно что касается греческого и арабского, можно считать удовлетворительными. Я и сам выучил арабский, чтобы оказывать ему помощь. но через пять лет он знал язык не хуже меня, почти так же основательно как наш общий учитель профессор. Я всегда увлекался спортом, это единственная моя страсть, и каждую осень мы отправлялись охотиться, либо ловить рыбу в Шотландию, Норвегию, а как-то раз даже в Россию. Стрелок я меткий, но и в этом он превзошел меня. Когда Лео минуло 18, я вернулся в свою прежнюю квартиру и определил Лео в колледж. В 21 он уже получил степень, не очень может быть высокую, но удовлетворительную. Тогда-то я и рассказал ему кое-что о его происхождении и о той тайне, которая маячила впереди. Само собой, он был очень заинтригован, и, само собой, я объяснил, что его любопытство не может быть пока удовлетворено. Я предложил, чтобы Лео подготовился к получению права на адвокатскую практику, надо же ему было чем-то заняться в ожидании 25-летия, и он согласился. Учился он по-прежнему в Кембридже и только по вечерам уезжал иногда в Лондон, чтобы поужинать. У меня была с ним только одна трудность. Каждая или почти каждая молодая девушка, с ним знакомившаяся, непременно в него влюблялась. Отсюда плодились всякие осложнения. Описывать их здесь нет нужды, но неприятности они доставляли немало. В общем, однако, он вел себя как человек порядочный, большего я не могу сказать. И вот, наконец, наступил... 25-й день его рождения, день, когда начинается эта странная и в некоторых отношениях ужасная история.